Глава 33. Письмо пришло ближе к полудню, уже после того, как позднее похмельное утро потрясла ужасающая новость, уже после того, как Эрих обнаружил тело Эмильен Медетски и сообщил о стрельнем. Еси слушала, что говорят другие, пыталась понять, что произошло. Но слова будто путась в вате превращались в бессмысленные обрывки фраз. Время смерти между полуночью и 2 часами. В криокапсулу. Сообщить позже. Это было слишком ужасно, чтобы быть правдой. Это не должно было случиться. Почему? Почему это случилось? Зачем? Ведь ещё вчера вечером Эмильян сидел рядом с Еси в крут компании, играл в карты, смеялась над шутками профессора, вела непринуждённую беседу. Если никогда ещё не виделось смерти так близко. Точнее, конечно, видела, когда на их корабль напали пираты. Но то были незнакомые люди, преступники, далёкие и чужие, как те, которых показывают в криминальных новостях. Эмильен была близкой. Да, они с Ессь не стали подругами, и временами ей казалось, что доктор Луи Вилен смотрит на неё свысока. Но они столько времени провели рядом, прошли вместе столько испытаний. Быть одной не хотелось. но и видеть озабоченные и мрачные лица от чего-то не хотелось тоже. Хмурый капитан Штрудель о чем-то негромко переговаривался с пилотом. Эрик и Лорай настраивали криокапсулу. Профессор Штейн паковал свои немногочисленные пожитки. Станция Мнимора была уже в нескольких часах пути. Сбором вещей не мешало бы заняться и ей, а заодно и отвлечь себя мыслями, что скоро она наконец покинет этот кошмарный корабль и сможет отправиться домой. увидит родных, которые, наверное, уже подняли на уши всю галактическую полицию. Тот-то -то они удивлятся, когда она сама заявится на порог. Капитан Штрудель взял с неё слово, что она не станет открывать полиции все подробности собственных заключений на корабле и не обратится туда сразу с мнеморы. Ей, если четало, это неправильным, но этот полёт Месси с со всеми его ужасами намного открыл ей глаза, показал, что в мире есть не только чёрное и белое. что исправить преступление ещё большим преступлением не получится. Что даже те, кто не проявляет к тебе симпатии, могут спасти тебе жизнь. Что быть частью команды это не пустой звук и не глупые корпоративные игры. Размышления настраивали на философский лад, немного притупляя ужас и потрясения, а потом письмо пришло ближе к полудню, уже после того, как я все решила, что хуже быть не может. Это было письмо от родителей. В нём есть не увидило ни слова о том, что они беспокоились о ней. Ни единого вопроса о том, где она, в порядке ли она, лишь несколько сухих строк, страшных, кошмарных строк, заставивших Еси судорожно хватать воздух открытым ртом. Стефан погиб. Нам сообщили, что его корабль был расстрелян в системе Гамейсы. Выживших нет. По предварительной версии, это было нападение пиратов, но груз не тронут. Мы финансировали частное расследование. тело нам не выдали, но мы всё равно провели церемонию похорон. Не сообщил тебе раньше, чтобы не отвлекать от прохождения практики. Не позволяй горю отразиться на твоих показателях для характеристики. Шанс успешно начать карьеру даётся только один раз. Последние слова расплылись перед глазами. Горло перехватило стальной удавкой. "Еси, милая, что-то случилось?" обеспокоенно спросил профессор. "Ох, Она была так взволнована, когда пилот переслал письмо на её планшет, что даже не вышла из рубки, чтобы прочесть его. И теперь и пилот, и капитан, и техник, и зачем-то пришедший сюда Штейн, смотрели на неё, таращись на её слёзы. Мой брат погиб, еле смогла выдвить она. Пираты. Ох, милая, мне так жаль. Давайте я провожу вас до каюты. Мысли вязли в голове, будто в сиропе. Стефан. Как же так? Стефан. Не будет больше их редких, но веселых посиделок на кухне. Не будет билетов за кулисы театра, которые он тайком от родителей доставал для Есси. Не будет увлекательных историй, которые Стефан всегда привозил из рейсов. Не будет даже могилы. А проведенная церемония – просто формальность, на которую ее даже не позвали. Даже не дали проститься с пустым гробом брата. Даже здесь они решили все за нее. Ради треклятой карьеры. Гори она синим пламенем. Стоп. Что? Если вновь перечитала письмо. Да так и застыла. За этот месяц, что она была заперта на корабле, с преступниками и кибергами-убийцами, чудом выжила при нападении пиратов, едва не погибла от клыков неизвестной инопланетной твари, и ее даже не искали? Было так больно, что слезы встали комом в груди и больше не текли из глаз. Если продолжала тупо глядеть в текст, не понимая, зачем раз за разом почти механически перечитывает кошмарные строки. И тут пираты Грус не тронут. Они убили его, закричала Еси, заставив вздрогнуть протягивающего к ней руки профессора. О, -о чём вы говорите? Пираты, Боярд, они убили моего брата. Ох, дорогая, Гориссос сплёснул руками Штейн. Космос полон опасности, и в нём, к прескорбию, есть много других пиратов. Вы что, не понимаете? Еси снова начал было профессор. Но капитан Штрудель остановил его жестом. «Почему ты так думаешь?» «Они нашли его, потому что он мой брат», — выпадила она. «Потому что я на борту этого проклятого корабля, и эти бандиты думают, что я тоже причастна. Это все из-за вас. Мой брат погиб из-за вас. Из-за вас всех!» Штрудель нахмурился и поджал губы. «Нужно срочно сообщить в полицию, пока не пострадал кто-то еще. Все еще не понимаете? Если они нашли Стефана, они достанут и других». Григора или Андре, или моих родителей, или ваших. Я взял с тебя слово, сухо напомнил капитан. Да плевать мне на слово, жизнь моих родных на кону, Юковский. Что ещё вам нужно, чтобы понять, чтобы они убили ваших близких? Тогда вы перестанете делать вид, будто ничего не происходит. Плотину Тупово-Шока прорвало. Сокрушительной лавиной отчаяния и из глаз в дно внеостановимым потоком хлынули слёзы. Что вы за люди? Люди ли вы вообще? Есть. Я очень соболезную вам вновь Креннисаштейн. Осторожно берё её под локоть. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, но давайте подумаем здра- понимаете? У вас нет семьи. Вам некого терять. Есть, грубо толкнула профессор и задыхаясь от слёз умчалась в каюту. Ох, как же можно помочь такому горю? Штейн сокрушённо опустил голову. На станции, где мы сойдём, она останется. Жёстко отрезал Крестов. Э, простите, Юковски останется на борту. Вы сойдёте один. Но позвольте, разумно ли это? Тем более сейчас, когда ей так плохо, и у неё нет даже возможности обратиться за поддержкой к своим близким. Кристоф, подолгу слорай. Ты сам её слышал. Она пойдёт в полицию. Полиция и так нас ищет, а она подскажет, где именно стоит поискать. Ты не сможешь вечно держать её при себе. Это ей не нужно. Когда избавимся от чёртова оружия и получим деньги, пусть хоть на каждом углу болтает. Я буду уже далеко. Штейн, идите и проследите, чтобы она снова ничего не выкинула. Печально покачав головой, профессор отправился вслед за Есси. Бред молчал, хмурился. То, что она сказала, думаешь, это может оказаться правдой? В космосе летает хреново туча кораблей. С ними может случиться что угодно, в том числе и это. Бред нахмурился ещё сильнее. Трамп, не отвлекайся. Крестов вновь развернулся к пилоту. Я хочу знать, какого чёрта произошло. Мне нужны все данные неболы за этот вечер. Аудио, видео, информация с термодатчиков, всё, что есть. 3 дня назад Эмильян просила меня разрешить ей сделать звонок. Хмуро проговорил Лорай. Я не позволил. Я позволил. Что? Трамп повернулся к Кристофу в кресле. Приняв все меры предосторожности, разумеется, доктор Луи Виллен пыталась передать наши координаты куратору экспедиции. Безуспешно. Какого хрена, Трамп? Функцию по отправке координат я заблокировал сразу же после прыжка с СЕ-84 во избежание обнаружения галактической полицией. Оставил только интерфейс с фиктивным сообщением об отправке. Во избежании подозрений, что я к этому причастен. Поскудное физиономия пилота была до того неузмутимой, что не будь он кибером, Крестов придушил бы его прямо здесь. И сейчас. Ну и мразь же ты, процедил Крис. Некорректно, действовал в интересах безопасности. Записи звонков в журнале. В них также нет указаний на наше местоположение. Крестов окотил его испаляющим взглядом. Перекинь на мой планшет. потребовал он. Получив запись, Крис молча покинул рубку. Тихого места, где он мог бы без лишних глаз заняться изучением, на его корабле давно уже не было. Так что он расположился в кают-компании, по счастью, еще пустующей и даже прибранной после вчерашнего сборища. Кристоф не вполне понимал, что надеется найти в этих записях, но он утром чувствовал, это важно, и предчувствие не подвело Не напрасно ещё с самого начала ему казалось, что увольнение Эмильен из ВПК прямо накануне вылета на Вайндо не случайно. И теперь Кристоф угрожал не просто конфликт интересов с пиратами. Если к такому отморозку как Кальт вообще было применимо слово просто. Нет. Это была подковёрная борьба мировых корпораций. Игра принципиально нового уровня. И если от пиратов ещё можно было лилеять надежду скрыться, то ВПК способен было поставить верх дном оба кольца. и рукавом личного пути закрутить в обратную сторону, лишь бы устранить опасных свидетелей. А поганье всего заставлял себя чувствовать тот факт, что сам Крестов и представить себе не мог, в какой лютой срань он окажется из-за ilegalной работы. Последние 2 года, служившие лишь прикрытием, что хрен у Фардис так запросто спустит в жерло чёрной дыры жизни целого экипажа. Кусок дерьма. Он ещё ответит за это. Кристов с удовольствием поглядит, как обделается этот сукин сын, увидев его живым. Новые личности обещные Трампом могли помочь, но вот корабль, несмотря на перебитые номера, Вейндо по-прежнему оставался узнаваемым. Находиться на нём было большим риском. Если сделка пройдёт без неожиданностей, можно будет подобрать замену. Но Кристов почти не умел привязываться к людям, зато всегда привязывался к кораблям с того самого раза, много лет назад. Когда он впервые встал за штурвал как капитан, он хорошо помнил это чувство. Безграничная чернота космоса обжимает корабль до стона титановых рёбер, до восторга сильно, да не менее больно, будто это собственные рёбра стягиваются под стальными тросами, будто это собственные руки становятся жёсткими крыльями, будто это не компенсатор, а собственное сердце вскипает экзоматерией, готовит встретиться с воронкой червоточины. Упоительно И страшно. Страшно вот осознание этой бесконечности. Страшно вдвойне, когда понимаешь, что больше никогда не сможешь жить без этого чувства в своём сердце. Он найдёт способ сохранить вайндо. Обязательно найдёт. Стыковка с Мнеморой прошла без проволочек. После того, как корабль был подключён к консолидационной установке, Кристоф отправил Трампа заниматься новыми документами. От помощи он отказался, но Крис всё равно подредил пойти с ним Лорая. чтобы на этот раз кибер уж точно никуда не исчез. Сам же Крестов связался с нужным доком и распорядился, чтобы к Вайндо доставили переданные с Аливаном корабельные орудия. Немезис был не самым мощным оружием, и уж точно не тем оружием, которое могло бы нанести серьёзный ущерб тому же боярду. Доведись им столкнуться. С куда большим желанием Крестов навесил бы на корабль чёртовы магнитно-динамические пушки, принёсшие столько проблем. Но вендо был скромным гражданским транспортником, а не военным кораблём. Жалко, что жирный грамопушка нет возможно обвесить. Слишком тяжёлые. Баланс обхрен сразу, а отдача отправит наш потрех в космос глубины. Высказалась по этому поводу жотоглазая пришельца. Хоть Крестов и не спрашивал её мнения, но девчонка была абсолютно права. Ничего тяжелее немезиса, все равно нести не мезиса транспортник всё равно не сине мог. На то, чтобы нанять станционных инженеров и закончиться весом, ушло около четырех часов. К этому времени Трамп с Лараем уже успели вернуться с новыми идентификаторами личности. Для всех. Гаст и Штейн хотели было отказаться, а Яковский была не в том состоянии, чтобы дать внятный ответ. Но Кристоф настоял. Когда он отправился в банк, Кибер навязался следом. Хотя Крис ни в чьей помощи точно так же не нуждался. Трамп просто не доверял ему. И это было более чем взаимно. Когда счёт на новые личности был открыт, реквизиты переданы покупателю, а аванс перечислен, профессор, получивший обещанную ему часть, прощался с экипажем. О том, что он может обратиться в полицию, Крестов не волновался. Штейн просто бредил своей грядущей экспедицией и уж точно не согласился бы расстаться с деньгами на её организацию. Предлагать сойти и Гасту, Крестов не стал, не желая оставлять корабль без медика хотя бы до передачи оружия покупателям. Да и сам Гаст не горел желанием покидать Вайндо. Боя завершил обнуление. Можно было вновь подниматься на борт и прокладывать новый маршрут. Менее чем в двух сутках лета от станции находилась планета Хосе-3, бывшая колония военных с небольшим поселением, заброшенным и опустевшим тогда же, когда Коа оставил им Немору. Планета вполне годилась для передачи товара, о чем Кристоф сообщил Иура Дансу. Жизнь на Ваньдо вновь как будто бы потекла своим чередом, не считая отсутствия неумолкающей болтовни вездесущего профессора. Не считая замороженной в криокапсуле мёртвой Эмильен, по всем правилам, как прописанным в кодексе гражданского космофлота, так и негласным моральным, следовало передать её тело родственникам. Первые сутки пути минули без происшествий, а потом капитан, вызов пилота застал Крестова за тренировкой на нижней палубе, прямо по курсу корабль. Опасность атаки. Анализирую сигнатуры. Долгие секунды вязкой тишины. Есть совпадение. Это корвет Боярд, капитан. Мы на прицеле. Запрос связи. Ответить. Крис в полминуту оказался на мостике. Воеводи. Пилот без промедления клацнул кнопками. Панель управления мигнула россыпью светодиодов. Разворачивай голографическое окно. Капитан Боярда Рихард Кальт. Голос был холодным и сосредоточенным. Капитан Вайндо, Кристоф Штрудель. В форме это звался Крис. Противоле я задерживаю взгляд на чёрном пятне парализованного зрачка собеседника. Мой человек жив? Да. Крестов быстро развернул перед собой окно с данными сканирования. Мощность щитов боевого корвета не дала бы немецу пробить их даже с пяти выстрелов. Минимум с десяти. Для щитов же Вайндо было довольно и двух-трёх попаданий. Нечего было и думать об открытом столкновении. Значит, она открыла отсек с оружием. «Иначе вы не искали бы покупателей. Но это даже хорошо». По звенящему в голосе льду можно было без труда догадаться. «Нихрена это нехорошо. Для Ирон так уж точно». «Значит, я быстрее смогу забрать его». Кристоф щелкнул по клавише микрофона, отключая звук, и повернулся к пилоту. «Трамп, боя на разогреве? Успеем?» «Один к тридцати, капитан», — напряженно подтвердил пилот. Маневрирование ограничено из-за близкого расстояния, но щиты выдержат несколько попаданий. Приступаю к генерации червоточины. Капитан Калт чуть дёрнул уголком рта, заметив безумные переговоры. Колония Фортеза, проговорил он, не изменив своему спокойному и ровному тону голоса. Аманда Штруде, колония Терра Промиса, Йон Ларай, Дана Ларай, корабль Tempest, сектор Альбирео. Винсент Ларай, колония Виртула Вива, Ионел Юковски, Ленута Юковски, Григорий Юковски, Андре Юковски, колония Оитамара, Марта Гаст. Все эти люди умрут, если мои требования не будут выполнены. Все эти люди умрут, если вы попытаетесь скрыться. Все эти люди умрут, если вы попытаетесь связаться с кем-либо. 20 секунд генерации. Я знаю, что вы назначили сделку на Хассе-3. Пролизованный зрачок в периусе с крестовым чёрным провалом. Вы садитесь на ней, как и договорились с покупателем, с теми, кто намеревается забрать принадлежащее мне. У меня будет отдельный разговор. 10 секунд. Боярд сопроводит вас до места. Приземляйтесь и ждите прибытия моих людей. Конец связи. Голографическое окно погасло. Вход в червоточину стабилен. Приступаю к прыжку. Капитан, отставить. Если это не блеф, Крестов нервно сглотнул. Нет, я не могу так рисковать. Риск это выполнение требований. Не могу этого допустить. Я сказал отставить, Трамп. Сосредоточенный щелкние сенсорных клавиш. «Не надо, Эйн!» — натреснутый голос Ларая заставил руки пилота замереть. «Есси оказалась права. Он все равно достанет нас. И нас, и наши семьи. Придется сесть на планету». «Некорректно. Вероятность уничтожения при вступлении в открытый бой близка к ста процентам. Не могу рассчитать точнее. Не стану проверять». Пальцы Трампа напряженно стиснулись на подлокотнике. Вторая рука по-прежнему была занесена над панелью управления. Кристов уже раскрыл было рот для привычно жёсткого приказа, но похолодел. Предельно ясно понимаю. Приказать Киберу он не сможет, а остановить не успеет. Пожалуйста, Эйн, не рецел Рая играй живоки. Мои близкие могут пострадать, и не только мои. Я не прощу себе, если с ними что-то случится. Я не хочу, не хочу погибнуть. На какое-то мгновение в зелёных глазах Кристова почудилась настоящая паника. «Мы найдем способ выжить. Поверь мне, Эйн. Поверь. Прошу тебя». Секунда напряженной тишины. Другая. Третья. Трамп до отчетливого хруста стиснул зубы и опустил руку. «Жду приказа, капитан». Голос прозвучал безразличным механическим дребезжанием. Крестов коротко выдохнул. «Маршрут на Хосе-3». Пираты продолжали держать вайндо на прицеле. Несколько часов пути система ИИ вопила об угрозе нападения, попеременно предлагая то режим унвирирования, то превентивную атаку. Бред был готов поклясться, что Кальт делал их мишенью намеренно, в целях психологического давления. Совсем же отключить навязчивые сигналы было нельзя, чтобы не проморгать настоящую атаку. Это страшно нервировало. Ещё Энсток засёк направление и в сторону вайндо мощное излучение. Байярд непрерывно сканировал их, исключая любую возможность выйти с кем-либо на связь или послать сигнал бедствия. У них корвет второго ранга, они не смогут сесть на планету, говорил мрачный и заметно бледный Крестов после того, как Вайндо продолжил курс на Хас-3, оставить на орбите и отправить шаттл. Пока они успеют долететь, у нас будет минимум полтора часа подготовиться и занять оборону. Если повезёт, и покупатели прилетят раньше нас, вынудим их тоже ввязаться в бой. Если, конечно, они не свалят, как только заметят наш эскорт. Хотя раз у Шкальту есть дело и до них, он не станет раскрывать себя раньше времени. Других вариантов не вижу. Тогда Бред промолчал и теперь чувствовал себя крайне неуютно, потому что другой вариант у него как раз-таки был, только он совершенно точно не понравился бы Крестофу и не только ему. Обеспокоенный предположениями Еси, оказавшимися пугающе пророческими, Бред решил перестраховаться. Ещё на мне море узнал у Крестова координаты места встречи. Ларай улучшил возможность выйти в инфонет и создал анонимное сообщение. В нём были координаты планеты, сигнал бедствия и военные коды, обозначающие высший уровень опасности и обязующие получивших их незамедлительно отреагировать. Сообщение должно было отправиться на все полицейские частоты, доступные в этом секторе. Бред рассчитал точно. Если сделка пройдёт без проблем, он успеет отменить сообщение. Если же нет, оно уйдёт автоматически. И даже если полиция найдёт лишь их трупы, неизбежно начнётся расследование, и вряд ли Кальт станет выполнять свои угрозы с полицией на хвосте. Это решение далось ему нелегко, ведь как бы он ни планировал, как бы точно ни рассчитывал время, всё сотни раз могло пойти не так. Бред был уверен, что этой подстраховки окажется довольно. Но теперь под конвоем Боярда Это не слишком-то повышало их шансы. Они не смогут продержаться те часы, что остались до отправки, и что нужны полиции на реагирование. Но они могут постараться как можно дольше тянуть время. Но не выйдет ли так, что пытаясь поступить правильно по своим меркам и убеждениям, Бред погубит остальных. Эйна, которому встреча с полицией гарантировала смерть, Крестофа, который далеко не являл собой образец порядочности и благочестия. Ну уж точно не заслужил сесть на пожизненный срок за всё, что на него повесят. Логика против совести. Древний как мир выбор, не терявший своей актуальности ни в веке каменных топоров, ни в эру космических кораблей. Рубка встретила Брэду идеально прямой спиной Эйнстока, совсем как тогда, когда Эйн раскрыл себя, и всякой секунды ожидал подвоха от экипажа. Только теперь Брэду не нужно было мучительно подбирать слова. Теперь он точно знал, что должен сказать. надеясь только, что не сделает еще хуже, чем уже сделал. «Без изменений?» — Лорай указал на назойливую и желтую точку на экране лидара. «Корректно!» — отозвался Эйнсток, не отвлекаясь от голографических окон. «Двадцать часов до посадки!» «Верно!» — Брэд помолчал некоторое время. Эйнсток не спешил поддержать беседу. «Эйн!» — позвал Брэд. «Я должен сказать...» И, дождавшись, когда Инсток в полоборота развернёт кресло в его сторону, на одном дыхании продолжил. Я передал сообщение на полицейских частотах. Оно отправится через несколько часов после того, как мы высадимся на планету. Инсток молчал. Молчал долго, очень долго, странными остекленевшими глазами глядя куда-то сквозь бред. Потом коротко кивнул. Приоритеты, проговорил он бесцветно. Этого следовало ожидать. Приоритеты? Бретт нахмурился. «Сохранность жизни пяти членов экипажа приоритетнее сохранности жизни одного киборга». «Что за...» «Нет!» От прозвучавшей в его голосе предельной остраненности Бретт даже разозлился. «Шесть! У нас шесть членов экипажа! Одинаково ценных!» Продолжил он куда эмоциональнее, чем планировал. «Я создал сообщение после того, что сказала Еси о своем брате!» Если бы сделка прошла без неожиданностей, я бы отменил отправку. И до сих пор могу отменить после того, как мы приземлимся, но тогда у нас не будет шанса выжить. Ты сам это сказал. План Кристофа не сработает. Покупатели не станут ввязываться в бой ради нас. А так мы можем попытаться держать оборону до прибытия полиции. Я знаю, тебе нельзя попадать им на глаза. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы защитить тебя. Защитить Миня. Викинг столько взрогнули. Верно. Если дела пойдут совсем плохо, ты можешь затаиться где-нибудь подальше от места высадки, чтобы полиция не обнаружила тебя. Можем спрятать ещё и флайер, чтобы, когда всё утихнет, ты мог покинуть планету вместе с Рагной, если захочешь. Флайер двухместный. Крестов, вероятно, будет против. Я найду способ убедить его. Почему ты не рассматриваешь возможность эвакуироваться на флайере самому? Без светлым досели голосе явственно прорезался призвук сомнения. Потому что под ударом теперь оказались не только мы. Покачал головой Лорай. Ты ведь слышал, что сказал Кальт? У меня есть родители, брат. Я должен дождаться полиции, чтобы убедиться, что их возьмут под защиту. Я несу ответственность за них. Это важно. Это семья. Это когда есть что терять, кроме собственной жизни. Не знаю, как объяснить лучше. Взгляд Эйнстока едва уловимо посветлел. "Я понимаю", медленно проговорил он. "Понимаю, что такое семья: близкие, которые важны, ценны, для которых важен и ценен ты, которые будут защищать, которых хочешь защищать. Это семья. Ты семья для меня. Есть, что терять, кроме собственной жизни". Горло болезненно жалость, оставляя невысказанными все прочие аргументы и слова убеждения, лишние слова, уже ненужные. Ещё, я знаю, что такое вера. Для меня это недоступная категория мышления, но я хотел бы верить тебе и тому, что шанс на благополучный исход, вопреки моим расчётам, превышает 0,2%, что он возможен. Для меня, для тебя, для Он неожиданно осекся. «Что такое?» — спросил Брэд, когда молчание затянулось, а на лице Эйнстока с каждой новой секундой отражалось все более заметное замешательство. «Требуется уточнение. Рагна — тоже семья?» «Я не знаю. Не уверен. Рагна нужна. Иначе, чем ты. Затрудняюсь объяснить. Нет данных. Ощущаю разницу в восприятии. Не могу понять. Незнакомый алгоритм сравнения». Некоторые вещи просто невозможно сравнить. Лара кичнула головой. И не нужно. Не понимаю. Нет опыта, нужен пример. Бред знал этот взгляд сосредоточенный, внимательный. Под этим взглядом нельзя было солгать, нельзя уйти от ответа, нельзя взять паузу, чтобы собраться с мыслями. Сомневаюсь, что мой пример окажется подходящим, вздохнул он. Но попробую объяснить. Когда хочется видеть человека, говорить с ним или просто молчать рядом, когда тебе не всё равно, что с ним происходит это близость, дружба. Ларай помолчал, подбирая правильные слова. Почему-то это казалось важным дать ответ, игнорируя невнятную тревогу, болезненно толкнувшуюся в рёбра изнутри. Бывает и по-другому. Когда хочется касаться, хочется чаще видеть улыбку и слышать смех, хочется согревать, защищать, не отпускать. Быть рядом или быть далеко, знать, что никогда больше не увидишь, и всё равно любить. В груди заныло. Извини, наверное, я только запутал тебя. Не умею говорить красиво. Эйнсток несколько раз сморгнул. Любить? переспросил он. Быть рядом, быть далеко взаимоисключающие формулировки. Необходим анализ информации. Не нужен тебе никакой анализ, Эйн. Бред тряхнул головой. нужно просто послушать себя ты сказал что хочешь верить так поверь поверь в то что чувствуешь в то что вот это и есть самое важное под рёбрами болезненно скрижетало бред стиснул зубы кому он говорил сейчас всё это кому пытался доказать эйну или самому себе всё что случилось с ним за этот рейс перевернуло мир с ног на голову развершило память, словно ледяной водой обдавая чётким осознанием, он всё делает неправильно, не слушает, не чувствует, не верит сам себе, не верил, когда должен был верить, загонял себя в тупое безразличие, когда всё его существо вопило от раздирающих чувств. Но ещё не поздно, не поздно. Он все исправит. Даже сейчас, когда у него чертовых две десятых процента шанса уцелеть, он исправит. Он обязательно выживет. Ради нее, ради них, ради того будущего, в которое он уведет эту самую упрямую на свете женщину. Какие бы еще разумные аргументы она ни навыдумывала. Брэд, чуть обеспокоенный голос Эйнстока вернул его в реальность. Ты в порядке? Да, теперь да. Лорай решительно натряхнул головой. «Спасибо тебе, Эйн!» «О, разве я что-то сделал?» Эйнсток удивленно склонил голову на бок. Хм, «Больше, чем думаешь?» Брэд улыбнулся. «Пойду, займусь корабельным оружием. Может, смогу перенастроить для наземной обороны». Рагна обещала помочь, но не успел Ларай сделать и пяти шагов в сторону лестницы, как корабль вдруг чуть ощутимо повело в сторону. «Что случилось?» Брэд нахмурился, оборачиваясь. «Они что-то сделали?» «Нет», — спокойно отозвался Эйн. Я отключил один из двигателей. Он увеличит путь до Хассе 3 на 5 1/2 часов. Если боярец сочтёт это подозрительным, можно будет объяснить внезапной поломкой. Этого будет достаточно. Отключение большего числа двигателей гарантированно вызовет подозрение и сможет спровоцировать боярд. Бред поражённо молчал, Сирис подобрат слово, а так и не сумев, лишь ещё раз повторил: "Спасибо". Портовое время приближалось к двум часам после полуночи, когда Эйнсток вышел в кают-компанию, чтобы застать там Арагну. Та вяло ковыряла вилкой поздний ужин. Повезло, подгадать этот момент было непросто. Эйн не хотел, чтобы их разговор кто-то услышал, поэтому поздний час подходил лучше всего. Но вызывать Арагну в рубку в такое время Эйнсток не хотел тоже, опасаясь разбудить. А сама она за минувшие два дня отчего-то ни разу не зашла к нему. Он должен успеть, это важно. «Три минуты твоего внимания», — проговорил Эйн, когда при его появлении взгляд черных с золотистой окоемкой глаз моментально направился в его сторону. «Или четыре, не более шести». Рагна озадачно склонила голову на бок и, кажется, хотела что-то спросить, но вместо этого отставила тарелку и пошла следом. «Я знаю, ты не понимаешь человеческую письменность», — начал Эйн, дождавшись, когда она встанет у панели управления и разворачивая перед ней голографическое окно. Времени обучить тебя уже не хватит, но постарайся просто запомнить. Это ноль. Он выглядит как эллипс. Дальше вертикальная линия, две скрещённые линии, параболо. Это цифра 8, как ноль с перемычкой посередине. Две вертикальные линии с перекладиной, незавершённый эллипс. Именно в такой последовательности. Запомнила? Эллипс, палка, две скрестить палки. Рагна, недоумевающе поскребла пластину на лбу. «Пора бол, два вместе круг, перекладина, не эллипс». «Хорошо. Дальше. Две сходящиеся линии с перекладиной. Прямой угол, обращенный влево-вверх. Две горизонтальные линии, соединенные диагналью справа налево. Это шесть, как восемь без верхней правой линии. Снова ноль. Запомнила?» Наклон из перекладеной лево угол 2 и диагональ Эйнсток. Зачем это нужность? Небезопасно хранить эту информацию в письменном виде. Хочу быть уверен, что ты запомнишь всё в корректной последовательности. Но зачем? Я не могу гарантировать тебе защиту в бою, но могу этим способом. Это мой код доступа к счёту. С ним ты можешь получить деньги без моего участия. Рагна подивилась вдохом. Почему без участия? 4%. Вероятность моего выживания в ближайшие сутки с учётом всех переменных твоего более 19, при условии, что ты не будешь участвовать в обороне. Чему бы я не участи и оборона? искренне возмутилась Рагна. Я буду! Я помогать тебе и всем! Я бы не хотел этого. Что? Рагна опешила. Не хотеть моей помощи? Не хотеть, чтобы я была рядом? Корректно, Рагна охнула, отвернулась, закусив губу. Трудноопределимая реакция. Сложно понять, почти так же сложно, как вытаскивать из себя тяжёлые угловатые слова, царапающие гортань острыми гранями, нелогичная боль, не физическая, невозможно устранить её, снижая чувствительность нервных окончаний. Я понят её, Рагна понуро опустила голову. Я уйду. Сейчас. Что? Нет. Частота сердцебиения не превышает актуальной потребность. Корректировать. Эйнсток медленно выдохнул. Запомни последовательность кода, пожалуйста. Это важно. Зачем важность? Я знаю, каково это начинать жизнь в незнакомом мире, не имея ничего. У тебя есть документы, но твоя доля в общей сумме невелика. С моей частью сможешь отправиться куда захочешь. «Не нужно быть рядом со мной. Нужно быть живой!» Широко распахнутые глаза обжигали янтарным пламенем, раскаляя торчащие из горла фантомные осколки, причиняя еще больше дискомфорта. «Эйнсток, я все равно отправиться с тобой!» Частота сердцебиения превышает актуальную потребность. «Корректировать...» «Ты сильный! Быстрое стреляние и драться много лучше, чем я!» Рагна подступила на шаг ближе. Но это не означает, что ты не нужда за защита тоже. Я буду защитить, как умею, всегда. Осколки обернулись расплавленной стеклянной жижей, прожигающей тело насквозь. Всегда. Потрясённо повторил Энсток. Сбой в программе. Корректировка недоступна. Перезагрузка системы запущена. Странное чувство, нелогичное, будто бы пролегающее на границе между осязанием и эмоцией. Словно фантомные ощущения электричества в крови, на доли секунды возникающие между приемом сильнодействующего обезболивающего и тем моментом, когда токсин-фильтры нивелируют наркотический эффект. Чувство уязвимости. Сбой ликвидирован. Параметры приведены к уровню актуальной потребности. Корректно. Но все равно я попрошу тебя запомнить код. Ха, так я запомнить и с первого раза? привелично легкомысленно фыркнула Рагна. Тут же она картинным жестом прикрыла глаза Ладонью и на одном дыхании совершенно точно назвала всю последовательность эллипсов, палок и диагоналей. "Я техник, иметь хорошую память на инструкции и знаки", весело хмыкнула она в ответ на удивлённый Эйнов взгляд. "Корректно", повторил он. "Это всё. Можешь возвращаться к своему ужину. Я ведь прервал тебя, но другого времени могло не представиться. Днём мы уже совершим посадку" А сейчас мне нужно возвращаться к пилотированию. Хорошо. Судя по огорчённо опустившимся уголкам губ Рагны, она явно хотела продолжить разговор, но Эйн не хотел. Слишком много переменных, нет алгоритма, нет ответов. Рагна ушла, но вместо облегчения Эйн что-то ощутил смутное беспокойство, будто упускает из виду что-то важное. Возможно, всё-таки стоило продолжить, стоило сказать что-то ещё. в спецтанке. Gate 21. Вибрирующая в наушниках музыка не заглушала мысли, лишь заставляла их структурироваться, подчиняясь пульсациям ритма. Инсток хотел бы сказать так много, но не имел ни малейшего представления, что должен сказать.